В то самое время, когда король со своими советниками обсуждал вопрос о том, как ему дальше поступать, императрица в своей спальной убирала бриллиантами прическу и туалет внучки, которую вместе с матерью собралась повезти на бал к предполагаемому жениху. Мария Федоровна была тут же и своим добрым тягучим голосом сообщала императрице новости гатчинской жизни, говорила о Павле, который по нездоровью сам не может выезжать на балы, о дочерях. Императрица слушала, покачивала головой, но мысли ее были далеко, а глаза даже с некоторой тревогой обращались к личику княжны, сильно изменившемуся за последние дни. Фигурой княжна напоминала мать только в более законченном, изящном виде. Несмотря на молодые годы, ее высокая, прелестно сформированная грудь была почти развита. Плечи и руки, обнаженные бальным платьем, отличались красотой линий, как и тонкая шейка. Личика, свежее, здоровое, всегда поражающее своей белизною и румянцем, сейчас носило какое-то особое выражение. С него не исчезнул оттенок детской наивности и чистоты, каким оно отличалось и пленяло окружающих всегда. Но теперь вокруг больших, доверчиво глядящих глаз легли какие-то легкие тени, словно синева усталости. Однако горели теперь ее глаза много ярче, чем до сих пор, и блеск их был особенный. Ни оживление, ни предвкушение радости загоралось в них, а словно они видели вдалеке нечто незримое другим, непонятное и самой княжне, что-то большое, грозное, пугающее даже, но в то же время манящее, как влечет душу тьма пропасти, чернеющая у самых ног. И робкая покорность, безропотная готовность встретить и перенести это неотразимое, светилась в глазах в новой, необычайной для девушки улыбке, какое время от времени озарялось ее лицо, трогая одни розовые нежные губы, когда глаза оставались задумчивыми и серьезными. Такую должно быть рисовалась Мадонна после благовещения глазам Джиота и других старых вдохновенных мастеров, судя по их созданиям. Несказанная радость, неизбежная мука — так на человеческом языке можно было бы выразить то, что смутно реяло в душе девушки, маня и пугая ее радужным, переливчатым миражом первой девичьей любви. Покорно поворачивалась княжна по мановению бабушки, нагибала голову давала свои нежные гибкие руки украшать золотыми змеями браслетов, горящих огнями дорогих камней. А сама глядела перед собой и думала. — Сэр Александр, о чем это ты замечталась так? Вдруг внушительно, почти резко обратилась к ней мать. — Бабушка тебе говорит, а ты не отвечаешь. — Простите, бабуся, виновата. — Я права, я... Вся розовея залепетала княжна. Папа там болен один. Я думала, э, матушка, поди, болезнь не опасна. Вчера делал свой парад, завтра опять станет делать. Бал вон у вас через три дня назначен. И не отменяет он его? Просто знаю я, не любит он из своей гатчины выезжать. Оно и лучше. Мы тут без него повеселимся на свободе, не правда ли, милые моя? Я говорила, что ты совсем у меня расцвела, и как скоро. Вот что значит. Екатерина не договорила, видя, что внучка вспыхнула до самого корня своих густых красивых волос, пышно убранных теперь и увенчанных легкой диадемой из крупных бриллиантов. Ну-ну-ну-ну, молчу, не хочу тебя смущать. Вон и строгая наша Шарлота Карловна поглядывала на меня сукоризной. Зачем толкую, мол, девочки о том, чего не надо? Екатерина кивнула в сторону воспитательницы-книжон генеральши Ливен, которая с немым протестом только воздела кверху свои мягкие белые руки. — Ну, подымайся с колен. Все готово. И мне помоги встать. — Ух, засиделась. Посмотрю на тебя издали, как выглядишь в уборе, милочка. Быстро поднялась княжна, отодвинула скамеечку, на которую опиралась коленями, взяла под руку императрицу, которая другой рукой тяжело оперлась на свою трость, и твердое, упругое дерево сильно изогнулось под давлением этой руки. Встав на ноги, Екатерина слегка потерла себе колени, скрывая гримасу, вызванную чувством боли в ослабелых ногах, но сейчас же лицо ее снова прояснилось озарилась веселой молодой улыбкой. — Стань против света. — Так. — Прелесть. — И бриллианты пасуют перед нами. Глазки сверкают сильней. Право, Мари, дурак будет тот, кто не оценит такое сокровище. — Ну, поезжайте. — Ты с мамой и с Шарлоттой Карловной своей, конечно. — А мы с вами, генерал обратилась она к Зубову, который тут же беседовал в глубине комнаты с графиней Протасовой и Анной Никитичной Нарышкиной. — Готов, сударыня. Мне доложили, карета давно подана. И я сейчас готова. — С Богом, малютка! Танцуй, веселись! Нежно привлекла к себе внучку Екатерина, и осторожно коснулась поцелуем лба, чтобы не смять прическу, не осыпать пудры по требованию моды, покрывающей волосы княжны. Парадная золотая карета, запряженная восемью великолепными лошадьми с зеркальными стеклами, снеграми, гайдуками гайдуками назади и скороходами по бокам, стояла у малого подъезда, выходящего на него. А вечер свежий, спускаясь по лестнице, заметила императрица, запахивая полы дорогого мехового салопа, наброшенного на плечи. — Вы не зябнете, генерал? — Пожалуйста, не храбритесь. В карете я укутаю вас тоже. Простудиться легко. С материнской заботливостью обратилась она к фавориту. В то время как Зубов и дежурный офицер помогали ей сесть в карету, Екатерина подняла глаза к небу, поглядела по направлению к крепостному шпицу. Небо было чисто. Луна еще не всходила, и на темном просторе среди бледных северных звезд ясно вырезались очертания кометы, как раз в это время появившейся на горизонте Европы. Грузно опустившись на подушки кареты, поставя к стороне свою неразлучную трость, Екатерина подобрала меховую накидку, чтобы дать больше места Зубову, а сама в раздумье медленно покачала головой. Кони с места плавно пошли вперед, карета мягко заколыхалась на своих упругих старомодных рессорах, к которым привешен был весь кузов, словно люлька на ремнях. Зубов уловил жест императрицы.